Глава 21. Они отправились рано утром. Над полями еще стелилась ночная прохлада. Ее дыхание сгущалось в белые облачка, которые поднимались в небо, чтобы затем рассеяться. Для Шарлотты это расставание было таким же, как и многие другие, случавшиеся до него. Она смотрела на свою еще юную жизнь, как на реку, которая брала свое начало вдалеке подпитывалась другими бесчисленными реками и ручьями, переживала засуху, страдала от штормов и течений и снова успокаивалась. Однако теперь, только увеличиваясь с годами, текла все быстрее. Для Антуана это было расставание, которое сулило встречу, обретение стабильности, дома. Антуану нравилось быть частью мира Шарлотты. С ней спорная карта его жизни стала чем-то осмысленным. Будущее лежало перед ними, как клочок нетронутой земли, будто мир раскрывался им, представал во всей красе, желая подарить то, в чем судьба им обоим прежде отказывала. Они шли с сумками на плече, брели бескрайними дорогами, тропами, где не было никаких других следов, кроме их собственных. Наконец дорога повела через лес, и они двинулись по едва видимой тропинке, вьющейся вдоль пини через подлесок. Солнце пробивалось сквозь кроны деревьев и рисовало мерцающую картину на усыпанной иголками земле. В прозрачной тишине утра Шарлотта и Антуан слышали малейшие звуки — жужжание шмеля, стрекот сверчка вдали даже взмахе крыльев красноголового королька. Деревья поредели, лес остался позади. Впереди была изумрудная река. Там, где в нее впадал узкий ручей, слышался шум плещущейся воды. Над рекой поднимался молочно-белый туман, то густой, то редкий, протягиваясь над зеленью окрестных полей. Девушка и мальчик вдыхали аромат утра. Упивались им. Черпали уверенность в голубизне неба и широте возможностей. Позволяли последним, вместе с потоком воды, течь в будущее. Они шли вдоль реки под роскошной крышей из листьев, которую постелили по пути деревья. Извивы реки отливали стальной синевой. Вода текла спокойно. Шарлотту и Антуана сопровождало точное отражение листвы на ее поверхности. Лишь время от времени картина размывалась, когда по воде скользил ветерок. Корни деревьев вгрызались в почву и местами торчали из земли. Ощупывая землю словно пальцы, они тоже искали опору и находили ее. Повсюду цвела лаванда. Антуан погладил колосья оторвал несколько цветков, потер между пальцами и вдохнул аромат. Шарлотта и Антуан были не одни в пути, не одни, кто расправил крылья. Птицы растянулись по декольте небес, словно нанизанные на леску жемчужины. Они шли несколько часов, делая лишь короткие привалы. Да и длинные им были ни к чему, ведь само это путешествие являлось передышкой от прежней жизни. С каждым шагом в новую старая сжималась, стягивалась в крошечную точку, исчезающую далеко позади. Постепенно смеркалась, и день отказывался от красок в пользу прозрачности, в которую просачивалась тьма и закрашивала все черным, пока на небе не расцвели звезды и не озарили путь нежным светом.